которые мне наносит другая голова. Я готов скорее примириться с поруками моих людей, чем с их нахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишь бы проявили способность что-то делать. Живёшь в надежде пробудить их добрую волю. Но чурбана не на что надеяться и нечего ждать. Но что, если я считаю вещи не тем, чем они на самом деле являются? Это вполне возможно. И поэтому я готов осудить своё нетерпение и сразу же сказать, что оно так же порочно, как и вправом, как и в неправом. Кто не выносит не свойственных самому себе повадок, тот не в меру раздражителен. И кроме того, сказать по правде, Нет глупости больше на Зоилеве и едикуине, чем возмущаться и оскربляться глупостями, торящимися вокруг. Еба эта глупость обращается против нас же. И у некоего философа древности никогда не было недостатка в поводах для слёз, коль скоро он приглядывал себе к самому себе. Месон, один из семи мудрецов, во многом сходный с Тимуном и Демокритом. На вопрос: "На чем это он смеётся?", сидя в одиночестве, ответил: "Да как раз над тем, что смеюсь про себя. Сколько глупостей что ни день, говорю я сам в ответ на другие, и насколько же эти глупости больше по мнению других. Если из-за этого я сам себе кусаю губы, что же делают другие?" Одним словом надо жить среди живых людей и не заботиться о том, о тем паче не вмешиваться в то, как вода течёт под мостом. И правда. Почему мы без всякого раздражения видим человека кривобукового, косолапого и не можем не прийти в ярость, встретившись с человеком, у которого ум в крив и в кость. Источник этого неправильного гнева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 не же следующая словцо тут кто его придумал своё дерьмо не выняет а на затылке у нас нет глаз 100 раз на день смеёмся мы над всеми с собою по поводу того что подмечаем у соседа а в другом осуждаем те недостатки которые ещё нагляднее в нас самих где мы их имижи восхищаемся с удивительным безстетством